Глава шестая. Князь Меншиков, князья Яков и Василий Долгорукий, Шереметев, Шафиров, Ягужинский, Головкин, Апраксин и прочие теснились в маленькой приемной рядом с токарною. Все были в страхе. Помнили, как года два назад двух взяточников, князя Волконского и Апухтина. Публично секли кнутом, жгли им языки раскаленным железом. Передавались шепотом странные слухи, будто бы офицеры гвардии и другие военные чины назначены судьями сенаторов. Но за страхом была надежда, что минует гроза и все пойдет по-старому. Успокаивали изречение древней мудрости «Кто пред Богом не грешен, кто пред царем не виноват? Неужто всех станут вешать?» Всякого ермишки свои делишки. Всяка жива душа калачика хочет. Грешный честен, грешный плут, Яков все грехом живут. Вошел Петр. Лицо его было сурово и неподвижно, Только глаза блестели, Да в левом углу рта была легкая судорога. Ни с кем не здороваясь, Не приглашая сесть, Обратился он к сенаторам с речью, Видимо, заранее обдуманной. Господа Сенат, понеже я писал и говорил вам сколько крат о нерадении вашем и лакомстве и презрении законов гражданских, но ничего слова не пользуют, и все указы в ничто обращаются того ради ныне паки и в последний раз подтверждаю. В суе законы писать, когда их не хранить, или ими играть, как в карты, прибирая масть к масти, чего нигде в свете так нет, как у нас. Что же из всего последует? Видя воровство, ненаказанное, редкий кто не престится, И так мало-помалу все в бесстрашие придут, людей разорят, божий гнев подвигнут, и сие пачи партикулярной измены может быть всему государству не токмо бедства, но и конечное падение». Кого ради надлежит взяточников так наказывать, якобы кто в самый бой должность свою приступил или как самого государственного изменника? Он говорил, не глядя им в глаза. А ты чувствовал свое бессилие. Все слова, как об стену горох. В этих покорных, испуганных лицах, Смиренно опущенных глазах Все та же мысль. Грешный честен, грешный плут, Яко все грехом живут. Отныне, чтоб никто не надеялся Ни на какие свои заслуги, Заключил Петр, и голос его задрожал гневом. Сим объявляю, Вор в каком бы звании ни был, Хотя бы сенатор судим быть имеет Военным судом. «Нельзя там устаться», — заговорил князь Яков Долгорукий, грузный старик с длинными белыми усами, на дутловатом сизобагровом лице, с детски ясными глазами, которые смотрели прямо в глаза царю. «Нельзя там устаться, государь, чтоб солдаты судили сенаторов. Не только мы чести нашей, но и всему государству российскому Сима фронту чинишь Слыханный. «Прав». Дня Яков» — вступился Борис Шереметьев, рыцарь Мальтийского ордена. «Ныне вся Европа российских людей за добрых кавалеров почитает. Для чего же ты бесчестишь нас, государь, кавалерского звания лишаешь? Не все же воры!» «Кто не вор изменник!» — крикнул Петр с лицом, искаженным яростью. «Аль, думаешь, не знаю вас!» «Знаю, брат, вижу насквозь, умри я сейчас. Ты первый станешь за сына моего, злодея. Все вы с ним заодно!» Но опять неимоверным усилием воли победил свой гнев, отыскал глазами в толпе князя Меншикова и проговорил глухим, сдавленным, но уже спокойным голосом. «Александра, ступай за мною!»